Глава 39. Они оставили машину на маленькой стоянке. Собственно, это скорее было расширение дороги на повороте, чем стоянка. Здесь уже стоял маленький серый Фиат, на котором не ездили, наверное, несколько месяцев, а то и лет, потому что автомобиль почти доверху зарос травой. Но шины были целыми, машина не проживела, и казалось, что она в полном порядке. Прекрасный автомобиль словно специально созданный для маленьких итальянских городков с крошечными, извилистыми и узкими переулками. «Посмотри на машину. Это же с ума сойти!» Анна заглянула внутрь. На заднем сиденье лежал молоток, а под лобовым стеком был прицеплен официальный бланк. Налог уплачен. «Да, действительно жаль. Кай пожал плечами. Она тут стоит, наверное, несколько месяцев. Причем это же настоящий олдтаймер, машина на любителя» можно продать с фантастической выгодой. Их угоняют постоянно, потому что все сходят с ума по таким машинам. Глупо оставлять такую машину, ржаветь без толку Кай взял ее за руку и потащил за собой. «Посмотрим сначала на дом. Может, фиат входит в его стоимость». Узкая дорога вела к дому, очертания которого угадывались сквозь густую листву уже со стоянки. Кай и Анна медленно приблизились. Собственно, это было два дома. Справа от дороги находилось большое продолговатое здание, стоявшее на участке в виде террасы и примыкавшее к горе. На верхние этажи его можно было зайти с двух разных по высоте террас. Второй дом стоял слева от дороги и представлял собой маленькую двухэтажную мельницу, очень высокую и очень узкую. Взаимное расположение обеих строений и гора сзади создавали своего рода внутренний дворик, благодаря чему ансамбль приобретал единство и производил очень романтичное впечатление. Дом обступали густо поросшие лесом горы, а долина, заканчивающаяся за домом, открывалась только перед ним, в сторону дороги. Рядом с мельницей, извиваясь, протекал ручей, который маленьким водопадом впадал в бассейн, заросший до такой степени, что на первый взгляд его можно было принять за пруд. Ручей вытекал из бассейна в нижней его части и продолжал свой путь по лугам между скалами. Оба здания со всех сторон заросли плющом и пасифлорой. А рядом с входной дверью буйно разрослись лаванда, розмарин и шалфей. Что это такое? прошептала она. Это рай? Кай не ответил. На самой высокой террасе, в этот утренний час, уже освещенный ярким солнцем, сидел мужчина. Казалось, что он не обращает ни малейшего внимания на посетителей, поднимавшихся по дороге и находившихся прямо в его поле зрения. Он сидел прямой, как палка, не касаясь спинки стула, абсолютно неподвижный, и казалось полностью сконцентрировавшийся на чем то Лишь кисти в рук лежали на краю стола. Он держал перед собой книгу. «Так читать невозможно», — подумала Анна. «Так не читает ни один человек. Это же не удовольствие, не расслабление. Это тяжелейшая работа. Инсценировка. Он хочет показать нам, что читает. Наверное, он услышал звук подъезжавшей машины еще тогда, когда мы были на горе. Почему он не поднимает глаза? Почему он не смотрит на нас?» Почему не откладывает книгу в сторону? Он производил впечатление монумента, скульптуры, изваянной Микеланджело из камня. Лицо его было загорелым, что указывало на то, что он, очевидно, почти все время проводил под открытым небом, а белые волосы блестели на солнце. Привет, Энрико! крикнул Кай. Я привез вам покупательницу. Надеюсь, мы не помешали. Наконец-то мужчина пошевелился и медленно опустил книгу. На его лице мелькнула улыбка. «Нет, абсолютно нет», — сказал он. «Смотрите, пожалуйста. Все двери открыты. Можете заходить куда хотите». Поздороваться с ним за руку было невозможно, поскольку Энрико сидел наверху на террасе, а Кай и Анна стояли внизу на дороге. И хозяин не проявлял ни малейшего намерения спуститься вниз. «Что-то в нем есть», — подумала Анна. «Харизма. Он похож на красивого, гордого римлянина». Для полноты картины не хватает только тоги и высоко завязанных сандалий. Пидораст, наверное. Мужчины, которые так выглядят, всегда пидорасты. Идем, сказал Кай, — «я все тебе покажу». Они вошли в главное здание и оказались в кухне. Маленькое помещение со столетними потолочными балками и неровными стенами из природного камня. Перемычки крохотных окон были настолько кривыми, что казались сошедшими со старинной картины. Свет попадал на кухню главным образом через застеклённую дверь, которая сейчас была распахнута настежь. Несмотря на то, что на улице с каждой минутой становилось все теплее, в кухне было очень холодно. В углу находилась каменная скамья, а перед ней стоял стол из тяжелого струганного каштанового дерева. А не сразу же бросилась в глаза фотография, висевшая над скамьей. На ней была изображена молодая женщина, приблизительно того же возраста, как и Анна, державшая бокал с вином. И вид у нее был задумчивый. Фотография была красивой и необыкновенно яркой, однако на древней стене производила впечатление и народного тела. Рабочая плита тоже была сделана из тяжелого камня, перегородка за плитой из грубого кирпича. Явно самодельные дверцы шкафа дополняли образ простой деревенской кухни прошлого века. Кухонный шкафчик заменяла узкая полка, подвешенная к потолку на тяжелых цепях. Тарелки и чашки на ней качались при малейшем сквозняке. Узкая винтовая каменная лестница вела на второй этаж, где в глаза сразу же бросался большой, но очень простой камин. Прекрасный пол из старого кирпича прекрасно сочетался с отреставрированным шкафом и двумя маленькими креслами, стоявшими у окна. Оттуда открывался прекрасный вид на протекавший далеко внизу ручей и маленькую мельницу. В спальне стояли роскошная двуспальная кровать и комод. Имущество у Энрика, похоже, было немного. Комната была относительно темной, поскольку росший прямо перед окном орех закрывал почти весь свет. Стеклянная дверь вела на самую высокую террасу, на которой по-прежнему неподвижно сидел Энрико. Отсюда было видно, что он читает «Мир мудрости», что, впрочем, совсем не удивило Анну. Конечно же, он предавался философствованию. Философ перед старой мельницей, которую сам же отреставрировал. Все прекрасно дополняло друг друга. Из комнаты с камином можно было попасть в ванну, имевшую два уровня. Наверху находились две раковины, а этажом ниже — открытый двойной душ напротив туалета. Дверь туалета была открыта, и сквозь нее видна была причудливая скала, в которой энрика вырубил небольшую лестницу, и густой лес, образующий границу долины. Анна, ничего не понимая, взглянула на Кая. «Не может быть», — сказала она. «Такого на этом свете не бывает». Кай усмехнулся. Не знаю, заметила ли ты, но в доме нет отопления. Тебе следует это знать. Какая бы там ни была романтика, но это проблема. А как же здесь принимают душ? Под холодной водой? Кай вышел и открыл снаружи маленький чуланчик перед ванной. Здесь подключается баллон с газом для подогрева воды. Баллоны нужно возить в амбру на заправку. Все отлажено, вот только возни с этим очень много. В кухне тоже есть газовый баллон под плитой. Анна кивнула почему бы и нет? Если бы она искала удобства, то купила бы квартиру в ванне Айкеле. Когда они вышли во двор, то наткнулись на Энрико, который ожидал их на дороге, скрестив руки на груди, что опять сбило Анну с толку. «Прекрасный дом», — сказала она. «Даже не верится, что вы недавно отреставрировали его. Такое впечатление, что в нем ничего не менялось уже лет сто». «Это дом и жизнь в нем, связаны с искусством», — тихо сказал Энрико а вы осмотрите еще мельницу». Мельница, как и главное строение, была сделана из старых, бывших в употреблении материалов — кривых балок и обветренных камней. В ней было два помещения, соединенных между собой шаткой лестницей и маленькая ванная. Перед мельницей простиралась терраса, спускающаяся вниз с невысокими уступами и ведущая прямо к бассейну, через который протекал ручей. В темный грот можно было попасть только снаружи. Но он все равно, как узнала Анна от Кая, по полгода находился под водой. Все равно он не был ни на что годен. Просто место для тусовок жаб, лягушек, змей и тритонов. И ничего больше. Анна подошла к бассейну и села на ствол дерева, выполнявший роль скамейки. Множество лягушек в панике попрыгали в воду и спрятались в густых растениях по краям бассейна. — Я покупаю дом, — сказала она. — Здесь я могу полностью изменить свою жизнь. — Не знаю. Получится ли это у меня? Но, по крайней мере, это шанс. «Как насчет того, чтобы сначала посмотреть еще 5-6 других объектов, а только потом принимать решение? Я бы не спешил. Или тебе это так срочно?» «Нет. Но я сойду с ума, если не заполучу этот дом. А если завтра приедет кто-то другой и его купит?» «Я никому не буду предлагать его до тех пор, пока ты не примешь решение». «А откуда ты знаешь, что у чёрта на уме?» Может, Энрико уже дал задание другим маклерам или рассказал в деревне, что хочет продать дом? Нет, нет и нет». Анна разволновалась даже от одной мысли об этом. «Нет, Кай, мне не нужно больше ничего смотреть, потому что другого такого дома не будет. Я знаю дома здесь в Тоскане. Они прекрасно расположены и живописно выглядят на холме, с кипарисами и с элегантным въездом. Нет, такого я не хочу. Хочу и этот дом. Что-то в нем есть. Не спрашивай меня, что...» но я не в состоянии вернуться в Сиену и забыть этот дом. — Да, конечно. Кай рассчитывал, что Анна может купить этот дом, но это поспешное решение было ему неприятно. — Давай еще раз пройдемся по всем помещениям. Анна улыбнулась. — Я думаю, сначала нужно поговорить с Энрико. Энрико стоял в кухне и готовил три эспрессо. — Есть ли желание выпить кофе? — С удовольствием, — сказал Кай. — С большим удовольствием, — Ответила Анна. Отправляйтесь на улицу и садитесь под орехом, а я сейчас приду. Весь внутренний двор между домами представлял собой сплошную террасу и производил впечатление летней гостиной. Наспех сколоченный временный деревянный забор служил для того, чтобы никто не упал с высокой стены вниз, к ручью. Анна села, не сводя глаз с мельницы. Боже мой, как красиво! Я даже не могу описать это словами. Здесь так спокойно, тихо и романтично. Все такое дикое и первозданное. Лес темный и угрюмый, но он же, кажется, и защищает дом. Здесь как-то одиноко, но вместе с тем чувствуешь себя в безопасности. Но прежде всего, это место не от мира сего. Здесь человек погружается в прошлое. «Ты права, сказал Кай. «Наверное, тебе действительно следует купить этот дом». Энрико, шагая по щебню, подошёл к столу. У него была легкая пружинистая походка — Хотя, как показалось Анне, ему было уже за 50. Он поставил на стол эспресса и холодную воду к нему. «Если хотите, сходим потом в лес. Тут недалеко, где-то метров сто. Я покажу вам родник. Только Долина получает воду из этого источника, и никто больше. Я подключил к нему насос, и он подает воду в дом. Вам больше никогда в жизни не надо будет покупать минеральную воду. Лучше воды не бывает. Как в сказке». — Вода — это самое важное. Все остальное приложится. Угощайтесь. Энрико выпил свой эспрессо. Крохотная чашка в его костлявых и пальцах производила странное впечатление. Кай сразу же перешел к делу. — Энрико, Анна хочет купить дом. — Знаю, — усмехнулся Энрико и посмотрел на Анну. — Потому как выходили по комнатам, все сразу стало ясно. Так ходит только человек, который влюбился в дом. И я знал это еще тогда, когда вы ехали по дороге наверх. Я тогда подумал, сейчас он будет продан. Значит, вот так быстро это происходит. Поэтому я и не пошел с вами осматривать дом. Зачем? У вас будет достаточно времени, чтобы познакомиться со всем.